Войско гномов шло через проклятую долину. Здесь в волю произвелись чужие злобные силы. Смерть пропитала воздух. Смертью дышали зловонные испарения оскверненной реки. Смерть таращила на проходящие молчаливые шеренги воинов свои пустые буркала из сплетенных еловых ветвей. Чаще перекликались визгливые, воющие голоса, что-то отвратно стонало и хрюкало, время от времени раздавался треск ломающихся сучьев. Но никто из гномов даже не повернул головы. В рядах армии шли только ветераны, бившиеся и с эльфами, и с орками, и с людьми. Не пристало подгорному воинству пугаться какой-то там нежити. Хотели готовые экстребиотребушеты, и Неакрис могла только поразиться силе гномов, на руках тащивших громоздкие сооружения через все рытвины и ямы. По бокам шли шеренги арбалетчиков и щитоносцев, готовых в любой миг ответить на нападение стрелами. Однако, никто из подручных врага так и не осмелился атаковать, и гномы заметно приободрились. Неакрис шла в первых рядах. Король настоял, чтобы она все-таки не пренебрегала доспехами. И гномы-оружейники в один миг подобрали ей кольчужку, условно на нее клепанную. Можно было только удивиться предусмотрительности горных мастеров. Доспех сидел как влитой, и чувствовала неакрис, ее защищали сейчас не только стрелящиеся цепочки колец первоклассной и непроизойденной гномьей стали, но и наложенные на доспех чары. Разбираться в них у девушки не было времени. Да и какая разница? Все равно она твердо знала, что из этого боя ей не вернуться. И никакие доспехи тут уже не спасут. Гномы предлагали любые мечи, какие только душа пожелает, однако Неакрес осталась верна своему неказистому оружию. Меч поварик был для нее мечом судьбы, с ним она прошла весь путь, и отказываться от него сейчас сильно смахивала на предательство. Нет, с этим клинком и никаким другим связана ее судьба, и если ей суждено сразить врага, то именно этим лезвием. А потом. Лесистые склоны долины внезапно раздвинулись в стороны. Она вливалась в точно малый ручей, в широкую полноводную реку, в Исполинское ущелье, взметнувшее чуть ли не до неба отвесные темно-серые склоны, по которым не вскарабкалась бы и белка. По ущелья бурлил поток, такой же парящий и черный, как и лесная речка в долине. На противоположном краю ущелья, примерно в лиге от остановившегося войска, на громадной ногой скале выселся замок, точь точ такой, каким увидела его Неокрис в пляшущих языках пламени. Высокие черные башни, тянущиеся к низким облакам, болезненно тонкие, венчанные острыми черными шпилями, на которых, как показалось Неокрис, издали, корчились пронзенные ногим железом какие-то существа. Стены замка как будто были продолжением самой скалы, вырастая из ее жесткого лона. Башни соединялись между собой высокими гнутыми арками, насколько могла понять издали неакрисы, начисто лишенными перил. Переходы, арки, галереи сплетались, пересекались, раздваивались, расстраивались и вновь сходились, образуя настоящую паучью сеть воротам замка, сейчас наглухо закрытым тяжелыми створками, вела одна единственная извилистая и узкая дорога. Вела по-крутому, но совершенно гладкому склону, где не скроешься от летящих сверху стрел и камней. А высоко над мешаниной малых башен, арок, галерей и всего прочего, над стенами поднималась одна, главная башня, венчанная зубчатой широкой короной. И между зубцов ее, там, где тянулись ряды окон, Смутно мерцало багровым. Неакр сжала зубы. Даже смотреть на это багровое сияние оказалось пыткой. Там билось сердце врага. То самое сердце, что она поклялась разрубить. И сейчас чувствовала, как нарастает где-то в самой глубине ее души, странное пугающее чувство. Чем-то притягивал ее этот отвратительный получий замок с вбитым кровавым гвоздем коронованной башни. Она поймала себя на мысли, что неплохо бы и самой заполучить нечто подобное и устроиться в торжественном тронном зале и править оттуда. Она почувствовала руку монаха на своем плече и внимательный понимающий взгляд. Ниакрис не обернулась. «Он зовет тебя», – прошептал ее спутник. «Он почувствовал тебя и теперь будет пытаться перетянуть на свою сторону. Он чувствует, что ты ему сродни». «Да что ты такое говоришь?» – возмутилась Белонякрис, но тотчас смокла. «Да, ты право. Сродни». Она закрыла лицо ладонями. Сзади послышались тяжелые шаги. Подходил король, окруженный стражей в серебристых и золотых латах. Гномы не скрывались, они словно бы приглашали врага к атаке. Только едва ли, засевший в зловещем замке чародей, поддался бы на столь нехитрую уловку. «Так что, чародей?» Прогудело вождь гномов. «Действуем как условлено!» Някость кивнула, стараясь избегнуть укоризненного взгляда монаха. «Отлично!» Король усмехнулся. Сияющая секира возникла в руке старого воина, словно сама собой. «Сейчас мы пододвинем требушеты, и тогда посмотрим, как ему понравятся наши гостиницы!» Он взмахнул рукой, и войско гномов, на ходу разворачиваясь в боевые порядки, двинулось вперед. За рядами тяжело вооруженных пехотинцев прислуга готила здоровенные метательные машины. Предстояло пройти примерно поллиги, остановиться на небольшой холмистой гряде вдоль правого берега Черного потока и уже оттуда открыть огонь. Под прикрытием требушетов остальному войску гномов предстояло форсировать реку и как можно скорее добраться до ворот. С собой воины должны были нести тараны. Не столь мощная, как хотелось бы, но все же способная причинить немалый урон и стенам, и воротам. Девушка на миг задержалась возле небольшого холмика. Поднялась на плоскую вершину. Мимо сверкающей рекой текли вперед шевенги гномов. Подземные воители шли на битву в пристойном молчании. Кровавое дело не терпит шума и суеты. — Ты чего? — подошел монах. — Забыла что-нибудь, леет? Она коротко кивнула. Забыла, но вовремя вспомнила. Неакрис поднесла к губам небольшой рог в серебряном окладе. Любимый рог дедушки. Долго ж тебе пришлось ждать этого момента. Девушка затрубила, и рог послушно огласил угрюмое ущелье неожиданно сильным, глубоким и могучим зовом. Зовом, исполненным, прорвавшейся наконец ненависти. Время пришло. И теперь даже боги, которых нет, не смогут встать между Неакрис и ее местью. Рог отзвучал, и девушка аккуратно убрала его обратно в суму. «Пора!» – Неакрис повернулась к монаху. «Ты со мной?» «Как же может быть иначе?» – пожал ее спутник плечами. «Тогда пошли!» Девушка решительно шагнула вперед. Она не знала, возымел ли ее трудный зов какое-то действие, но от чего то не сомневалась. Враг услышал ее. Вот узнать бы еще, что он теперь замышляет.